Космическая природа монады. В тайной доктрине сказано, что монада или джива даже не может быть названа духом, ибо она есть луч дыхания абсолюта или скорее сама абсолютность. Абсолютность не имеет отношения к условной относительной законченности бессознательно на нашем плане бытия. потому, кроме материала, который ей потребуется для ее будущей человеческой формы, монада нуждается в а. духовном прообразе для оформления этого материала и в б. разумном сознании, чтобы направить ее эволюцию и продвижение. Но ни тем, ни другим не обладает ни однородная монада, ни бесчувственная, хотя и живая материя. Так Адам из праха нуждается, чтобы душа жизни была вдунута в него, или иначе говоря, в двух средних принципах, которые суть чувствующая жизнь неразумного животного и человеческая душа. Ибо первое неразумно беспоследний. Так монада становится личным эго, когда она воплощается. И ничто от этой воплощённой личности остаётся в ней через манас, если последний достаточно совершенен, чтобы ассимилировать будхи. Так постепенно складывается индивидуальность, которая лишь частично может проявляться на земле. Ещё из тайной доктрины. Говоря метафизически, конечно, нелепо говорить о развитии монады,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 для личностей, в которых она обитает. Именно эти последние должны уцепиться за неё и таким образом путём соучастия или приобщенья к её божественной природе достичь весмерти. Оставленная сама по себе, монада не прикрепится ни к одной личности и подобно доске будет унесена к другому воплощению неустанным течением эволюции. Хорошо, перечесть параграф 275 в огне йоги.